Указал воеводам место подкопа. Ляхи вели его от мельницы к круглой угольной башне нижнего монастыря. Укрепив сие место чистоколом и туроми, воеводы решились уничтожить опасный замысел Сапиги. Два случая ободрили их. Меткую стрельбую им удалось разбить главную литовскую пушку, которая называлась трещерою, и более иных вредила монастырю. Другое счастливое происшествие уменьшало силу неприятеля.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 1500 российских изменников и ляхов с панами угорским и мозавецким легли о голомельницы, прудов клементьевского, келарева, конюшенного и круглого, церквей нижнего монастыря и против красных ворот. И боляхи в средине дела, имея выгоду, гнали наших до самой ограды. И на Киевоины хоронили тела с умилением и благодарностью. Раненых покоили с любовью в лучших кельях на юждивении лавры. славили мужество дворян, внукова и Есипова убитых, Ходорева и Зубова живых. Брат изменника и переметчика сотник Данила Селевин сказал: «Хочу смертью загладить бесчестие нашего рода» и сдержал слово. Пешей напал на дружину атамана Чики, саблей изрубил трех всадников и смертельно раненный в грудь четвертым еще имел силу убить его на месте. Другой воин Селевин также удивил храбростью и самых храбрых.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 Монастырские бойницы и личное геройство многих дали им победу. «Святой Сергий, — говорит летописец, — охрабрил и невежд. Без латы шлемов, без навыка и знания ратного. Они шли на воинов опытных, доспешных и побеждали». Так житель села Молоково именем Суета, ростом великан, силою и душою богатырь, всех затмил чудесную доблестью. Сделался истинным воеводою, увлекал других за собою в жестокую свалку,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 то все монастырские пруды иссохнут. Неприятель начал работу и тайно. К счастью, воеводы узнали от пленника и могли уничтожить все замысел. Сделав ночью вылазку, они умертвили работников и, вдруг отварив все подземельные трубы, водой внешнего пруда наполнили свои внутри обители на долгое время. Нашлись и другие гораздо важнейшие изменники: казначея монастырский Иосиф Девочкин. и сам воевода Голохвастов, если верить сказанию летописца, ибо в великих опасностях или бедствиях располагающих умы и сердца к подозрению, нередко ворождал личное язвит и невинность клеветою смертоносную. Пишут, что сии два чиновника, сомневаясь в возможности спасти лавру доблестью, хотели спасти себя злодеяством и через беглеца Селевина тайно усвоились с Опегою предать ему монастырь. что Голохвастов думал в час вылазки впустить неприятелей в крепость, что старец Гурий Шишкин хитро выведал от них адскую тайну и донес архимандриту. Иосифу дали время на покаяние, он умер скоропостижно. Голохвастов же остался воеводой. Следственно не был улечен ясно, но сия измена действительно или мнимая произвела зло взаимное недоверие между защитниками Лавры.